как человек воспринимает полярное сияние единым радужным колесом, прежде чем различить в нем отдельные цвета. Так и я увидел мелькающий перед глазами спектр. Что-то похожее на холсты художников, которые принято хулить только за то, что они ничего не изображают, кроме игры красок и форм. Или точнее на то, что порой хочется в них найти. Присмотришься и вдруг найдешь какие-то заинтересовавшие тебя сочетания, и если есть воображение, можно увидеть в них и свое, только тобой открытое. То вырвется из лазури моря и небо ало-парусный фрегат Гриновского Артура Грея, то сине птица призывно махнет крылом, то остров Буян блеснет, пряничными куполами, своих золотоглавых церквей. Воображение подскажет, а универсальный индикатор глаз уточнит нужную локальность цвета в бессмыслице линий и пятен. Он не подвел меня и на этот раз, мой универсальный индикатор. Мелькающий спектр распадался на множество цветных линий, Спирали и кахлеоид, синусоид и серпантин, словно прочерченных светом фар в черном воздухе ночного города. Все было ярко, разномасштабно, и, да простят меня физики за сравнение, разнопространственно. Все эти цветные линии выходили откуда-то из глубины зала, фактически возникая в тающие дымке, метались перед нами в яростном танце, Вращались и распадались в блеклые пятна, застывали в стремительном движении, как бы воплощая собой, смутный образ текущего времени. Только пятна и линии, и больше ничего не было в этом зале, да и самого зала не было. Выселся гигантский аквариум, без стенок и дна, параллелепипед, зеленой воды, вырезанный. Из толщи. Пространство, сплетенное из цветных молний, В котором замерли в изумлении Три маленьких человечка. Величественная и унижающая картина. Неожиданно пестрая карусель молнии Резко замедлила бег. Цветные линии стали сливаться, расширяться, Принимать странную форму, лент не лент, а каких-то цветных поясов. На поясах появилось множество черных точек, как дырчик в перфоленте, и начался новый самостоятельный танец точек. Они менялись местами, группировались, пропадали в темноте и возникали вновь, словно кто-то пытался сложить из черных стеклянных шариков строгий мозаичный рисунок. Он странно повторялся, этот зародыш рисунка. Точки группировались через равные промежутки в одинаковые скопления. И вдруг кто-то смазал все, плеснув на абстрактный рисунок грязную воду из ведра. Краски смешались и растеклись, а потом из бесформицы цвета вырвались уже знакомые пояса и замелькали перед глазами, вытягиваясь в строго выверенные ряды. И тут я совсем уже перестал понимать. Мимо нас текли цветными струями ленты рекламных этикеток. Молоко сгущенное, пастеризованное, повышенной жирности, сладкое и порошковое. Головы рыжих и черных коров, глазастые и рогатые, поворачивались к нам в фас и в профиль. Я сам покупал молоко с такими этикетками в лавчонке напротив нашего фотофляж и тушенку с веселым поросячим пятачком и вермут с пунцовым бокалом на этикетке и сигареты с привычными земными названиями и примелькавшимися рисунками на пачках, почти у моего лица, будто выстрелила и развернулась, устремляясь в глубину зала, лента с повторяющимися, как припев, словами «Кока-кола, пепси-кола, оранжат, лимонад». И тут же нагнали ее, сформировавшись из линий и пятен, Ленты такие же многоцветные, рекламирующие конфеты и сыр, вина и колбасу, шоколад и мясные консервы. Приглядевшись, я заметил, что возникавшие ниоткуда и пропадавшие в никуда ленты содержали не только рисованные этикетки. Реклама сыра материализовалась в сырной брикетике, в цветной обертке. Реклама конфет в гран-рон конфетных коробок. Ленточки-этикеток с серебряными рыбками, в жестяные струи коробок с сардинами. Танец красок с каждой минутой открывал нам свои тайны. Я протянул руку к параду желтых консервных банок с черной надписью «Пиво». Тайна их зарождения заинтриговала меня. И вдруг эта тайна обернулась прямым вызовом второму закону Ньютона. На протянутую руку тотчас же легла одна из этих летящих банок. Я повернул руку ладонью вниз, но банка не упала. Она по-прежнему давила на ладонь своей трехсот-граммовой тяжестью. Я вопросительно взглянул на Зернова, а тот только рукой махнул. Сам, мол, не понимаю. Я легонько подтолкнул банку, чтобы проверить, не прилипла ли она. Она также легко сорвалась и полетела догонять свою ленту. Я даже удивиться не успел. Новое чудо возникало в сверкающей пляске красок и лент. Из глубины зала, ритмично подпрыгивая, как танцоры в летке-енке, Быстро, быстро, прямо на нас полз в воздухе розово-серый червяк. Кто и для чего вдохнул жизнь в эту бесконечную связку сосисок, не знаю. Но она была живой и агрессивной. Изогнувшись подобием логарифмической кривой, она наступала на Мартина. Тот стоял, разинув рот как завороженный, а я, испугавшись за него, схватил ее и дернул, и тут же выпустил, вскрикнув от боли в плечевом суставе. Связка рванула, как автомобиль, несущийся с превышенной скоростью. Я пошевелил рукой. Боль несусветная. Еле-еле протянул ее Мартину. «Дерни!» Мартин дернул. Я вытерпел и эту боль. Сустав встал на место, рука опухла, но боль уже утихала. — Железные они, что ли? — сказал я сквозь зубы. — Такие же, как в любом гастрономе. Зернов, не отрываясь, следил за движением гирлянды. Скачок, полметра, скачок. Полметра. Ухватись ты за ленту конвейера, да еще так натянутую, как эта связка, не слабее дернет.